Глава 1325 Не то чтобы я жаловался, Шэнси с очередным ругательством, в котором он поминал предков-гномов вплоть до каменных небес, как уже догадался Хаджар, это выражение не было напрямую связано со сводом пещер, содрал с лица желейную тварь. Внешне она была похожа одновременно на слизняка и какую-то неведомую хищную тварь с круглым ртом, полным острых, но тончайших, как нити, зубов. Размером с кулак ребенка она впивалась в лица, тыльные стороны ладоней, шею и волосы. Иными словами, предпочитала любое незащищенное доспехами место. Но видят демоны и слышат боги. Я лучше бы еще немного по порту мертвых побродил, чем здесь загорать. «Смерть близко, друг мой», — скудно прокомментировал ситуацию Гай. «Что видно, Густав?» Ц, игнорируя скулёж Абрахама, повернулась к Густаву. Хаджару, несмотря на весь опыт и немалую ступень развития, приходилось напрягаться, чтобы распознать лучника среди булыжников у стенки каменного уступа. И только по отблеску наконечника отравленной стрелы он мог понять, где в данный момент находится юноша. Пока все тихо. Не нравится мне этот план, Абрахам. Дурно он пахнет. Здесь все дурно пахнет, отряхиваясь от слизи, процедил контрабандист. Да и сам план выглядит как дешевая непродуманная авантюра. Мой папаша, если еще не успел переродиться, Весь дом предков уже оплевал. Хаджар не мог не согласиться с Шенси. То, что придумали Эден и принцесса Эдлет, которую Алба-Удун теперь величал не иначе, как генерал Каменный Молот, единственная приставка к имени, которую хоть как-то можно было перевести с гном его языка, в лучшем случае выглядела попыткой взять цель на храпом Причем, по весьма тривиальной причине, именно отряду Шенси и Албаудуну отвели роль ударной команды. Контрабандист, разумеется, сразу воспротивился, но что-то такое в разговоре тет-отет -тет ему предложил старик Дабладурд, что Абрахам по итогу согласился. И вот теперь они в пятером, за исключением гнома, находившегося ниже по склону, расположились на излучине дороги среди изумрудного леса. Почему леса? Гора внутри не то чтобы была или выглядела больше, чем снаружи. Просто человеческое сознание, даже стадии повелителя, не было способно осознать, насколько обширны могут быть многоуровневые хитросплетения недр горы, которая не просто своим пиком теряется среди облаков, а окутаны ими, как ноги танцовщицы, подолом длинной юбки. Так что не было ничего удивительного, что они действительно находились в лесу. Правда, вместо деревьев здесь поднимались к сводам кристаллы, внутри которых действительно застыли изумруды, ограненные размером с ладонь взрослого мужчины. Лес, по преданиям, высадили первые огранщики гномов, Они использовали это место как выставочную галерею, завлекая сюда множество иноземных купцов и торговцев. Демонстрировали товар лицом. Впоследствии, после первого обрушения, события, когда в Рубиновой горе провалилось несколько пещер и из их недр полезли разнообразные твари, изумрудный лес наводнили всякие монстры в том числе и те, которым очень полюбился Шэнси. Так что лес стал охотничьими угодьями, где чиновники гномов развлекали гостей и показывали искусство своих предков. Ну а учитывая, что в этой пещере с легкостью уместилась бы половина Данатана, а свод поднимался на высоту полета птицы, то «Вижу!» просигналил Густав. Изумрудный лес был пронизан узкими охотничьими тропинками, вдоль которых велись веревки, увешанные охранными талисманами и заклятиями. Так что охота немного походила на тир. При обоюдоостром мече коррупции принцесса Эдлет и старик Дабладурд смогли выяснить, по какой из многочисленных тропок вождь будет водить своих гостей. Так что на бумаге все выглядело довольно простенько. На одном из уступов расположился отряд Шенси с густофом которого снабдили отравленными стрелами. А чуть ниже, у поворота тропы, находился Албаудун с пятеркой верных королевской семье удунов. — Проклятье! выругался лучник. — Абрахам, ты был прав. — Юноша, чтобы ты знал, я всегда прав. Шенси пристально вглядывался в ту же сторону, что и лучник. Изумрудные деревья каким-то магическим образом нарушали обзор, и даже сильным адептам было сложно разглядеть хоть что-то на расстоянии больше, чем в километр. А когда я не прав, смерть близко, в привычной манере поправляя маску, перебил Гай. Что видно, Густав, ИЦ расправила свой боевой хлыст. Старик сказал, что там будет два вагона. Густав, владевший, как и положено лучнику, сложной и продвинутой техникой зрения, выступал в роли живой подзорной трубы. Один с вождем, принцессой и героем рубина, второй с охраной, но я вижу как минимум четыре. Есть порожнее. Абрахам обнажил узкую саблю и длинный кинжал привычно проведя ими по кожаным обручам на руках. Сам Шенси, как и Яйце с густофом был облачен в кожаные доспехи естественного, качественного императорского уровня с особыми свойствами, и лишь один секирщик Гай носил латные доспехи. «Скорее всего, нет», — не сразу ответил лучник. «Что с охраной?» «Шесть удунов в авангарде», «12 в Стандартное построение 1-2». Гай, достав своего огромного монстра, провел пальцем по острию парища. «Скорее всего, в вагонах есть еще другие удуны. 1-2-1. Смерть близко». «1-2-1» означало, что в Арьергарде находилось вдвое больше, чем в Авангарде. И при этом по вагончикам было рассредоточено еще такое же количество стражей, как в авангарде. Подобное построение использовали богатые купцы и вельможи. При таком количестве охраны и ее рассредоточенности было практически невозможно устроить добротную засаду. Так или иначе, куда бы ни пришелся удар, нападающие имели все шансы попасть в оцепление, и быть попросту задавленными голой мощью. Только трехкратное численное превосходство могло переломить ситуацию. Увы, такой роскошью заговорщики не обладали. Разумеется, на стороне принцессы находилось много простых гномов и, может, даже военных. Но в данном случае сила измерялась у дунами, и 24 против шести Расклад не из лучших. «Чужак, кажется, пришло время приступить к плану «Драконья жопа», — подмигнул Абрахам. Хаджар посмотрел на небо, которого здесь не было. Вместо него далекая каменная крышка, ощерившаяся в его сторону каменными клыками. Ни облаков, ни солнца, ни ветра. Только мерное сияние, исходившее от кристаллических деревьев. И еще стук сердца Хаджара. Венок героя Рубина все еще находился на его голове, а значит, он не мог ослушаться приказа принцессы или нанести ей какой-либо вред. «А у нас такой имеется?» — удивилась Сиция. «Дорогая, а когда у нас его не было? Смерть близко». Хаджар с Шэнси переглянулись Всю последнюю ночь они пытались как-то наладить коммуникацию в обход клятвы и проклятого венца на голове. Да, Абрахам знал, что Хаджар — настоящий герой Рубина, но он понятия не имел, что его новоявленный компаньон не может и пальцем тронуть принцессу. Впрочем, об этом пункте контрабандист догадывался, а вот по поводу приказов... Хаджар так и не смог этого объяснить. Все же Чин-Аме не дурак. Чин-Аме не дурак. Почему-то эта мысль не давала покоя Хаджару, но он решил заняться ей позже. После того, как вытащит из этого вертепа принцессу Тенет, желательно попутно и сам не отправившись к працам кем бы они там у него ни были. «Начинаем!» — отдал сигнал Шенси.